Мы вышли из главного корпуса, миновали пригорок, оставили позади бассейн, теннисный корт, баскетбольную площадку. На корте играли двое мужчин, худощавый пожилой и упитанный молодой. Играли неплохо, но, на мой взгляд, в какую-то совсем иную игру. Казалось, они даже не играют, а увлечены упругостью мяча и занимаются его исследованием. Как-то вдумчиво, с энтузиазмом. Они перебрасывали мяч друг к другу и при этом обливались потом. Игравший к нам ближе молодой, увидев Рейка, прервал игру, подошел и, улыбаясь, обменялся с нею парой-тройкой фраз. В стороне от корта человек бесстрастно постригал газон громоздкой газонокосилкой. Мы прошли вперед, там начиналась роща, по которой были разбросаны 15 или 20 скромных и аккуратных европейских домиков. Почти перед каждым стоял желтый велосипед, такой же, как у привратника. «Здесь живут семьи сотрудников», — объяснила мне Рейка. «Не обязательно ездить в город, все необходимое можно собрать прямо здесь», — на ходу продолжала она. «Почти все продукты питания, как я уже говорила, из подсобного хозяйства. Есть своя птицы поэтому яйцами себя обеспечиваем сами. Книги, пластинки, спортинвентарь имеются». Даже есть некое подобие супермаркета. Каждую неделю приезжает парикмахер, по выходным показывают кино. Можно попросить сотрудников, которые живут в городе, купить что-нибудь особенное. Одежду можно заказывать по каталогам, так что никаких неудобств. А в город выходить нельзя? Нет. Конечно, поход к зубному – особый случай, э, за исключением которого, как правило, разрешение не выдается. Человек вправе свободно покинуть это место, но больше он сюда уже вернуться не может. Он как бы сжигает за собой мост. Съездить на два-три дня в город и вернуться обратно нельзя. Представляешь, если все начнут сновать туда и сюда. Миновав рощу, мы вышли на пологий склон, по которому были беспорядочно разбросаны двухэтажные и очень странные деревянные дома. На вопрос, что в них странного, вряд ли получится дать ответ. Но странность эта сразу бросалась в глаза, будто смотришь на картину, где художник попытался изобразить приятную нереальность. «Соберись, Дисней, снять мультфильм по картинам Мунка, получилось бы что-то в этом роде», — мелькнула мысль. Все дома были совершенно одинаковой формы и покрашены в один цвет. Форма близкая к кубу. симметричная бока, широкий вход, много окон. Между домами изгибалась дорожка, похожая на ту, что бывает в автошколе. Перед каждым домом виднелись хорошо ухоженные клумбы. Вокруг ни души, шторы на всех окнах опущены. Это район С. Здесь живут женщины, ну то есть мы... «Домов всего десять, каждый разделен на четыре части, в каждой части подвое. В общей сложности рассчитано на восемьдесят человек, но сейчас занято всего тридцать два места». «Очень тихо», — сказал я. «В это время суток здесь никого нет», — сказал Рейка. «Я тут на особом положении, поэтому могу поступать по своему усмотрению. Все остальные занимаются каждой по своей программе. некоторые физкультурой, некоторой уборкой двора». У кого-то групповые процедуры, кто-то отправился в горы собирать съедобные растение, каждый составляет себе программу и по ней занимается. «Так, постой. А что сейчас делает на око? «Вроде бы переклеивает обои. Или перекрашивает стены. Вылетел из головы. Все эти занятия до пяти часов вечера». Она вошла в блок под номером С7, поднялась по лестнице в конце коридора и открыла правую дверь, которая оказалась незаперта Рейка показала мне жилище. Простая и уютная квартира, гостиная, спальня, кухня и ванная. Никаких лишних украшений, громоздкой мебели, но при этом жилье не казалось убогим. Не знаю почему, но здесь я сразу расслабился и почувствовал себя как дома. Так со мной уже было, когда передо мной села Рейка. В гостиной я увидел диван, стол, кресло-качалку, на кухне еще один стол, обеденный, и на каждом столе массивная пепельница. В спальне имелась ниша, две кровати с бра и тумбочками, и на одной лежала раскрытая книга. В кухне стоял холодильник, небольшая электрическая плитка, имелась кухонная утварь, в которой можно было приготовить незамысловатую еду. «В ванной нет, зато есть душ. Тоже неплохо», — сказала Рейка. «Ванная и стиральная машина общего пользования». но «Ну, вы здесь живете», — воскликнул я. «В нашем общежитии только потолок до да окна». Э, «Ты так говоришь, потому что не знаешь, какие здесь зимы». Она похлопала меня по спине, усаживая на диван, и сама присела рядом. «Холодные и долгие. Куда не посмотришь, кругом снег, снег и снег». Промокаешь и замерзаешь до самых костей. Мы вынуждены почти каждый день его убирать. Зимой мы больше времени сидим в тепле, слушаем музыку, беседуем, вяжем. Так что без таких апартаментов нам не обойтись. Вот приедешь к нам зимой, сам увидишь. Рейка глубоко вздохнула, словно вспомнила долгую зиму, сложила руки на колени. Можно опустить спинку, получится кровать. постучала она по дивану мы спим в спальне а ты располагайся здесь идет мне все равно вот и хорошо сказала рейка мы вернемся часов в пять а пока и у меня и у Наока дела ничего что тебе придется здесь подождать я как раз позанимаюсь немецким рейка ушла я лег на диван и закрыл глаза И в меня гробовой тишине вдруг вспомнил нашу с Кидзуки поездку на мотоцикле. «Кажется, тогда тоже была осень», — припоминал я. «Сколько лет уже прошло? Четыре года». Я вспомнил запах его кожанки и ревущую красную Ямаху. Мы поехали далеко на море, вернулись вечером, усталые, как черти, обычная поездка, ничего особенного, но я ее почему-то запомнил. В ушах забывал осенний ветер, и когда, крепко обняв китзуки я запрокидывал голову, казалось, будто тело мое запустили в космос. Долго я пролежал на диване, вспоминая одно за другим события той поры. Не знаю почему, но, лежа на боку в той комнате, я постепенно восстанавливал в памяти со временем забывшиеся пейзажи и факты. Некоторые веселые, некоторые немного печальные. Интересно, сколько времени я так провел? Меня настолько захлестнул поток неожиданных воспоминаний, которые вправду струились из меня, как родник из расщелины скалы, что совсем не обратил внимания, когда тихонько открылась дверь и в комнату вошла наука Я просто посмотрел и увидел ее, приподнял голову и какое-то время не отрывался от ее глаз. она присев на ручку дивана смотрела на меня сначала мне показалось что она выглядит не так как я ее представлял но передо мной была живая наука спал очень тихо спросила она нет думал о разном ответил я и встал с дивана как ты спасибо хорошо улыбнулась наука ее улыбка казалась мне далеким, бледно-голубым пейзажем. У меня мало времени, вообще-то сюда приходить нельзя, но я выкроила минутку, хотя нужно уходить. Скажи, у меня жуткая прическа. Да нет, очень милая, — ответил я. С этой аккуратной стрижкой она выглядела совсем как ученица младших классов. И, как и прежде, закалывала челку с одной стороны. Ей действительно очень шла эта прическа. Да и сама она, оказалось, к ней привыкла. Наука походила на красавицу со средневековой гравюры. Надоели длинные волосы, вот Рейка меня и подстригла. — А ты серьезно? — Промилую. — Серьезно. А мама сказала, что она ужасная. Наука сняла заколку, распустила волосы и, несколько раз проведя по ним пальцами, опять заколола. Заколка была в форме бабочки. «Мне очень хотелось увидеть тебя, прежде чем нас станет трое. Не разговаривать, а так, посмотреть на тебя, привыкнуть. Не придя сейчас, привыкнуть было бы труднее. Такая уж я не умеха». «И как привыкла?» «Немного», — ответила она и опять взяла в руки заколку. «Но мне уже пора, надо идти». Я кивнул. «Спасибо тебе за то, что приехал. Я очень рада. Но если здесь тебе станет в тягость, скажи без стеснения. Здесь непростое место, специфическая система, и есть такие, кто привыкнуть никак не может. Поэтому, если такое почувствуешь, скажи честно. Ладно? Я не расстроюсь. Здесь все честные, и мы откровенно говорим о разном. Обязательно сознаешь, если что». Наока присела рядом на диван и прижалась ко мне. Я обнял ее, и она опустила голову мне на плечо, уткнулась носом в шею. И сидела, не шевелясь, будто проверяла мою температуру. Нежно обнимая ее, я чувствовал тепло в груди. Вскоре Наока молча встала и вышла так же тихо, как и пришла. Ушла Наока, и я заснул на диване. Я не собирался спать, но глубоко уснул. Такого давно со мной не случалось. Уснул от ее ощущения. На кухне стояла ее посуда, в умывальнике лежала ее зубная щетка, в спальне стояла и ее кровать. И в этой комнате я спал глубоким сном, как бы выжимая из своих клеток усталость до последней капли. И видел сон. В сумерках порхала бабочка. Когда я открыл глаза, часы уже показывали 4.35. По-иному светило солнце, стих ветер, изменилась форма облаков. Я был весь мокрый от пота, поэтому достал из рюкзака полотенце и вытер лицо, переодел рубашку. Затем выпил на кухне воды и посмотрел в окно рядом с мойкой. Виднелось окно соседнего дома. И в нем на нитках свисали очень аккуратные, точно вырезанные из бумаги, Силуэты птиц и облаков, коров и кошек. Окрестности по-прежнему оставались безлюдны и бесшумны. Казалось, я один, живу среди ухоженных развалин. Люди начали возвращаться в блок С в начале шестого. Я посмотрел в кухонное окно. Внизу шли две или три женщины, все были в шляпах, скрывавших лица, и сколько им лет сказать было трудно, по голосам уже не молодые. Они свернули за угол и скрылись из виду. Показались еще четыре женщины, и они повернули за тот же угол. Начало смеркаться, из окна гостиной просматривалась рощи и горы, над которыми словно парил зеленый луч. Наука и Рейка вернулись вместе в половине шестого. Мы с Наукой поздоровались, как будто до этого не виделись. Наука очень смущалась. Рейка обратила внимание на мою книгу и поинтересовалась, что я читаю. «Волшебная гора Томаса Мана», — ответил я. «Стала бы я брать с собой в такое место такую книгу», — укоризненно воскликнула Рейка. В чем-то она была права. Рейка приготовила кофе, я рассказал Наока о внезапном исчезновении штурмовика и о светлячке, которого он подарил мне в день нашей последней встречи. «Жалко», — искренне сказала Наока. «Я хотела услышать о его новых приключениях». Рейка тоже заинтересовали эти истории, и мне ничего не осталось, как рассказать все с самого начала. Естественно, Рейка от души позабавилась. До тех пор, пока жили истории о штурмовике, в мире царил смех. В шесть пошли в столовую на ужин. Мы с наука взяли жареную рыбу, овощной салат, рис и суп мясо Рейка ограничилась салатом с макаронами и кофе. После еды, как всегда, покурила. «С возрастом организму уже не требуется много пищи», — пояснила она. В столовой ужинала человек двадцать. Пока они ели, несколько человек зашло, несколько вышло. Столовая, за исключением, пожалуй, разницы людей в возрасте, напоминала общежитскую. Единственное отличие — все голоса были определенной громкости. Никто не кричал, но при этом и не старался говорить тише. Никто громко не смеялся, никто никого не звал, не махал руками, все тихо беседовали в полголоса. Люди ужинали группами по три-пять человек. Пока кто-то говорил, все внимательно его слушали, кивая головами, заканчивал говорить один, и в разговор вступал следующий. О чем они говорили, было непонятно, но монологи эти напоминали мне ту причудливую игру в теннис. В их кругу наука говорит точно так же, предположил я. Странно. На мгновение я ощутил грусть с примесью ревности. У меня за спиной лысеющий мужчина в белом халате, по виду врач, подробно объяснял нервозному молодому парню в очках и женщине средних лет с белеющим лицом, как происходит выделение желудочного сока в условиях невесомости. Парень с женщиной слушали, иногда вставляя «Вот оно что!» и «Да что вы говорите!» Но я вслушивался, и меня постепенно одолело сомнение. Действительно ли врач этот человек в халате? Никто здесь не обращал на меня особого внимания, никто не рассматривал в упор и даже не замечал моего присутствия. Мое появление было для них обычным фактом. Только один раз человек в халате внезапно обернулся и поинтересовался, сколько я здесь пробуду. — До среды, — ответил я. — Хорошая здесь. Сейчас пора. Но непременно приезжайте зимой. Так хорошо, все в снегу. — На может быть, уедет отсюда до снега, — сказала ему Рейка. — И все же зимой хорошо, — повторил он очень серьезно. И мои сомнения стали только основательнее. — Какие разговоры ведут эти люди? — спросил я у Рейка. — Похоже... она не поняла суть вопроса. Как какие? Обычные? О событиях прошедшего дня, о прочитанных книгах, о погоде на завтра? Или ты ждешь, что какой-нибудь человек встанет и закричит, сегодня белая медведица съела звезды, поэтому завтра пойдет дождь? Нет, я не об этом. Просто все говорят так тихо, что я невольно подумал. О чем?» Действительно, здесь тихо, поэтому люди естественным образом начинают и говорить тихо. Наука аккуратно сложила рыбьи кости на край тарелки и вытерла платком рот. К тому же нет никакой необходимости разговаривать громко, как и уговаривать собеседника или привлекать его внимание. Пожалуй, так согласился я. Но за тихим, спокойным ужином среди этих людей я вдруг понял. Удивительно. Мне не хватает людской суеты. Вдруг стали милый смех, бессмысленные окрики и надменные фразы. Одно время мне действительно надоело вся эта канитель, но сейчас, жуя в странной тишине рыбу, я не мог найти себе места. В столовой, как на выставке специфических инструментов и механизмов. В определенном месте собрались эксперты определенной сферы и обмениваются информацией, понятной только им.